подсластить пилюлю для всех поклонников летающих тарелок. Станислав Лео в своей работе о неопознанных летающих объектах сообщает всем заинтересованным лицам. Недавно американский журнал National Inquirer повысил премию за предоставление доказательства иноземного происхождения. НЛО со 100 тысяч долларов до миллиона. Приятной прибавкой к указанной сумме будет еще одна, более скромная. Уфологический скептик Филипп Класс готов выплатить премию в 10 тысяч долларов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 то об адресе можно спрашивать у Икна Ритпота из английского еженедельника New Scientist London, Stamford Street, 91С. Осмеливаясь рекомендовать этот адрес всем энтузиастам НЛО, которых Мои заметки и мои тоже не убедили. НОГТИ В народе довольно широко распространено поверие, что у человека ногти растут и после смерти. В действительности же Они перестают расти сразу же после наступления смерти. Следует отметить, что относительно ногтей у разных народов наблюдается множество схожих суеверий. Вальтер Кремер и Гетц Тренклер в книге «Энциклопедия. Популярных заблуждений» приводит наиболее часто встречающиеся из них. Первое. Если подстригать ногти в страстную пятницу, это помогает от зубной боли. Правда, существовали и другие поверья. Подрезание ногтей в страстную пятницу приносит несчастье или приводит к тому, что во сне девушке может явиться будущий жених. Второе. Люди с кривыми ногтями умирают ранней смертью. Третье. Если беременная женщина наступит на отрезанный ноготь, у нее будет выкидыш. Четвертое. Если у новорожденного младенца отрезать ногти на улице, За дверью дома он будет хорошо петь, но только не в понедельник. Тогда у ребенка выпадут все зубы. Пятое. Отрезанные ногти надо хорошенько и поглубже закопать, иначе тебя достанут ведьмы. Правда, есть и средства против видим. Нужно три раза плюнуть на ногти или разрезать их на три кусочка. Оккультная болезнь. Среди моих пациентов второй половины жизни скажем, старше 35 лет, нет ни одного, чьи проблемы можно разрешить